что все это значит. В комнате закрыли ставни, и ее не освещают ничем, и люди, незнакомые с нею, входят тихо, но тяжело ступая, уносят из нее какой-то груз в спальню и кладут его на кровать. Весь день здесь недоуменно шепчутся, усердно обыскивают каждый уголок, тщательно осматривает следы шагов и тщательно отмечает расположение всех вещей в комнате. Все глаза смотрят вверх на римлянина, и все голоса бормочут, если б только он мог рассказать, что он видел. Римлянин указывает на стол, а на столе стоит бутылка вина, почти полная, рюмка и две свечи внезапно погасшие вскоре после того, как их зажгли. Он указывает на пустое кресло и пятно на полу перед креслом, пятно, которое можно почти закрыть ладонью. Все это как раз в том месте, куда указывает его перст. Распаленное воображение способно увидеть во всем этом такие ужасы, от которых могут помешаться все остальные детали росписи. Не только толстоногие амуры, но и облака, и цветы, и колонны, словом, самое тело и душа этой аллегории, и весь ее ум. Все те, что входят в полутемную комнату и оглядываются кругом, непременно устремляют взор вверх на римлянина, и он кажется им таинственным и грозным, как и всякий свидетель, пусть немой и недвижный. И в течение многих грядущих лет люди, наверное, будут рассказывать страшные истории о пятне на полу, которое так легко прикрыть, но так трудно смыть. А римлянин, указующий перстом с потолка, будет указывать, пока пыль, сырость и пауки будут его щадить. Указывать с гораздо большим смыслом, чем во времена мистера Талкинхорна и со зловещим значением, ибо время мистера Талкинхорна прошло навсегда. А в ту ночь римлянин указывал на руку убийцы, поднятую на старика, и с вечера до утра беспомощно указывал на него самого, лежащего ничком на полу, с пулей в сердце. Глава 49. Дружба дружбой, «Служба службой». Мистер Джозеф Бегнет по прозвищу Дуб, отставной артиллерист, а ныне музыкант-фагатист, и все его семейство отмечают знаменательную годовщину, отмечают праздненством и пиром, празднуют день рождения одного из членов семейства. Не день рождения самого мистера Бегнета. Нет, эту славную веху в торговле музыкальными инструментами мистер Бэгнетт отмечает только тем, что особенно крепко целует детей перед завтраком, после обеда выкуривает лишнюю трубочку, а под вечер начинает спрашивать себя, что думает об этом его бедная старенькая матушка. Тема, вызывающая бесконечные, но совершенно бесплодные размышления, так как мать его скончалась лет двадцать назад. Иные мужчины лишь редко вспоминают об отце. Очевидно, на текущем счету их памяти весь вклад сыновней любви внесен на имя матери. Мистер Бэгнетт — один из таких мужчин. А достоинство своей старухи он ценит так высоко, что слово «самоотречение» кажется ему именем существительным женского рода. Празднуют и не день рождения кого-нибудь из троих детей. Эти годовщины тоже отмечаются кое-чем, но, как правило, ограничиваются поздравлениями и пудингом. Правда, в прошлый день рождения юного Вулледжа мистер Бэгнетт сделал несколько замечаний насчет роста и общего развития сына. И затем, после краткого, но глубокого размышления, на тему о том, как все меняется с течением времени, учинил сыну экзамен по катехизису и задал ему совершенно точно вопросы Первый и второй, а именно «Как твое имя?» и «Кто дал тебе это имя?» Но третьего вспомнить не смог и заменил его вопросом «А как тебе нравится это имя?» Придав ему, однако, значительность столь назидательную и поучительную, что вопрос приобрел совершенно ортодоксальный характер. Впрочем, экзамен по катехизису производился только в этот день рождения и не вошел в традицию на семейных торжествах. Сегодня день рождения старухи, и это величайший праздник в году, отмеченный в календаре мистера Бегната ярко-красной цифрой. Знаменательное событие из года в год празднуется по определенному ритуалу, составленному и утвержденному мистером Бэгнеттом несколько лет назад. Глубоко убежденный в том, что обед, состоящий из двух кур, высочайший предел царской роскоши, мистер Бэгнет в этот день неизменно выходит из дому с позаранку, чтобы купить парочку кур, а продавец столь же неизменно надувает его, всучив ему двух самых древних старцев-петухов, какие выросли и состарились в птичниках Европы. Вернувшись с этими образцами птичьей жесткости, завязанными в чистый ситцевый платок, синий с белыми разводами, без которого в этот день покупки не обходится. Мистер Бэгнетт за завтраком, как бы между прочим, спрашивает миссис Бэгнетт, что именно она желала бы скушать за обедом. Миссис Бэгнетт, как ни странно, столь неизменное совпадение, отвечает, что ей хотелось бы курятины, и мистер Бэгнетт немедленно вынимает из тайника свой узелок, вызывая всеобщее изумление и восторг. Далее он требует, чтобы старуха весь день напролет ничего не делала, но сидела бы, сложа руки в своем самом лучшем наряде, а прислуживать ей и заниматься хозяйством будут дети и он сам. Но повар он никудышный, а потому нетрудно догадаться, что весь этот почет не доставляет старухе никакого удовольствия однако она занимает свое почетное положение совсем благодушием, какое только можно вообразить. В сегодняшний день ее рождения мистер Бэгнетт уже закончил традиционную подготовку к празднеству. Он купил два экземпляра домашней птицы, до того старых, что их по пословице, конечно, никак нельзя было провести на Микине, а уж навертил они и подавно не годились. Он изумил и привел в восторг все семейство неожиданной покупкой. Он самолично руководит жарением петухов, а миссис Бэгнат сидит в парадном туалете, как почетные гости, и ее смуглые сильные руки так и чешутся исправить оплошности, которые она подмечает. Квебек и Мальта накрывают на стол, а в Как и подобает, неся службу под командой отца, поворачивает вертел, на котором жарятся петухи. Конечно, юные поварята часто делают промахи, и тогда миссис Бэгнат подмигивает им, покачивает головой или морщится, обернувшись в их сторону. «В половине второго», — объявляет мистер Бэгнат, — «минута в минуту и жарится». Миссис Бэгнат с тревогой видит, что вертел остановился, и один петух начинает подгорать. — Ну и обед у тебя будет, старуха, — говорит мистер Бэгнат, — хоть самой королеве на стол. Миссис Бэгнат весело улыбается, показывая белые зубы. Но юный лишь замечает в ней признаки такого беспокойства, что побуждаемый сыновней любовью Взглядом спрашивает ее, что случилось, а сам стоит, уставившись на нее во все глаза, начисто позабыв о петухах и не подавая никаких надежд на то, что к нему вернется память. К счастью, старшая из его сестренок догадывается, почему взволновалась миссис Бэгнетт и приводит его в себя увещевательным толчком в бок. Петухи снова начинают вращаться, и миссис Бэгнетт даже глаза закрывает. Такая большая гора свалилась у нее с плеч. «Джордж придет к нам», — говорит мистер Бэгнетт, «в половине пятого, без опоздания». «Сколько уж лет старуха Джордж приходит к нам в этот день?» «Ах, дуб-дуб!» — Да, я думаю, столько лет, сколько нужно для того, чтобы молотка стала старухой. — Примерно столько, никак не меньше, — отвечает миссис Бэгнетт, смеясь и качая головой. — Старуха, — говорит мистер Бэгнетт, — это вздор! Ты все такая же молодая, если не моложе, именно моложе, как всем известно. Квебек и Мальта кричат, хлопая в ладоши, что заводила, наверное, принесет маме подарочек и пытаются угадать, какой именно. «Знаешь, дуб», — начинает миссис Бэгнат, но, окинув взглядом на крытый стол, правым глазом подмигивает Мальте, чтобы та принесла солонку, и, отрицательно качнув головой, дает понять Квебек, что перечницы ставить не нужно. Знаешь, Дуб, мне кажется, что Джордж опять собирается куда-то сбежать. Джордж, возражает мистер Бэгнет, не способен дезертировать и покинуть старого товарища в беде. Не бойся. Да нет же, Дуб, нет, ты меня не понял. Я не хотела сказать, что покинет конечно, не покинет. Но дай ему только развязаться со своими денежными неурядицами, и он наверняка удерет куда-нибудь. Мистер Бэгнет спрашивает, почему? — Видишь ли, — отвечает ему жена, немного подумав, — сдается мне, что Джордж стал какой-то беспокойный, прямо места себе не находит. Я не говорю, что он теперь не такой обходительный, как был. Конечно, обходительный. Это у него в крови. Но он чем-то терзается и как будто выбит из колеи. Просто его чересчур замуштровали, говорит мистер Бэгнетт. Один крючкотвор замуштровал, который самого дьявола из колеи выбьет. Это, пожалуй, верно, соглашается с ним жена. Но все-таки... Дело не меняет дуб. Разговор на время прекращается, так как мистер Бэгнет понимает, что ему необходимо целиком сосредоточиться на приготовлении обеда, которому угрожает некоторая опасность, ибо от природы сухие петухи упорно не желают выделить из себя сок для подливки, а темный соус — Получился безвкусным и белым, как лен. Картошка, варившаяся в кожуре, столь же строптиво крошится на вилках, когда ее чистят, и рассыпается, словно она подвержена землетрясениям. А ноги у петухов оказались гораздо более длинными, чем следует, и обтянутыми, жесткой, как чешуя кожей. Преодолев в меру своих способностей все эти недостатки, Мистер Бэгнат кладет петухов на блюдо, и все усаживаются за стол. Причем миссис Бэгнат занимает место почетной гости по правую руку от хозяина. Большое счастье для старухи, что день ее рождения бывает только раз в году. Ведь случись ей дважды отведать подобной курятины, с ней было бы худо. Все тонкие связки и сухожилия, какими только обладает домашняя птица, у этих двух экземпляров уподобились гитарным струнам. Конечности же их глубоко пустили корни в тело, как старые деревья пускают корни в землю. В частности, ноги у петухов такие жесткие, что кажется, будто птицы эти посвятили большую часть своей долгой и многотрудной жизни пешеходному спорту и состязаниям в ходьбе. Но мистер Бэгнат, не замечая этих маленьких недостатков, ревностно почует миссис Бэгнат, упрашивая скушать хоть огромную порцию лакомства, лежащие на ее тарелке. А так как добрая старуха ни за что на свете не огорчит его, хоть на миг, ни в какой день года, а в этот тем менее то пищеварение ее угрожает страшная опасность. Как ухитряется юный вулич, безнаказанно обгладывать и, не будучи потомком страуса, переваривать ноги этих петухов, его встревоженная матушка понять не в силах. Но после окончания пира старуха подвергается новому испытанию. Ей приходится сидеть в почетном бездействии и только смотреть, как ее дочки убирают комнату, выметают залу из камина, моют и чистят столовую и кухонную посуду на заднем дворе. Обе молодые девицы, подоткнув юбочки в подражание матери, носятся туда-сюда, скользя, как на коньках, в своих высоких деревянных сандалиях, а их бурный восторг и энергия подают самые радужные надежды на будущее, но внушают некоторые опасения в настоящем. Разговоры становятся бессвязными, посуды и оловянные кружки громко стучат и гремят, метлы так и летают по полу, вода льется и разливается, и все это безудержу.